Мэги присела на колени возле двери, расположенной в пите гигантской статуи. Дверь представляла собой длинную узкую серебряную вставку полметра шириной и два высотой, почти не выступающую над золотой поверхностью. Мэги удивилась, как Сэм вообще ее заметил. Денел светил фонариком. А Мэгги в очередной раз пыталась просунуть кончик золотого кинжала в узкую прорезь в середине двери. До сих пор у нее ничего не получалось. «Мисс Мэгги!» — тихонько обратился к ней из-за спины Денел. Луч фонарика заплясал. «Они редко разговаривали, да и то шепотом, боясь, что их услышат хищники» что-то мистер Сэм задерживается. Мэгги представила, как Сэм один крадется по некрополю, и в отчаянии хватило по неподдающейся двери кулаком. «Сама знаю», — зашипела девушка. Кроме вспышки ружейных выстрелов, прозвучавших лихорадочной пулеметной очередью и пронзительного крика, Ничто не говорило о том, что в темноте бродят не только хищные твари. Мальчик что-то пробурчал. Мэгги со вздохом отодвинулась от двери, оставив кинжал лежать на коленях. «Я не хотела на тебя кидаться, Деннал. Это мне надо извиняться. Просто, Просто я никак не могу справиться с этой чертовой дверью. Они там на меня рассчитывают». Мэгги чуть не плакала. Денел положил руку ей на плечо. Даже это слабое утешение немного успокоило ее измученные нервы. Девушка судорожно вдохнула воздух, заставляя себя собраться. Посмотрев в испуганные глаза мальчика, она похлопала его по руке и снова принялась за дверь. «Извини, что втянула тебя в эту историю». «Не извиняйтесь. Я сам придумал следить за Гилом, хотел вам помочь». «Моя мама перед смертью говорила, что я должен помогать другим. Она говорила, будь храбрым, Деннал". «Похоже, твоя мама — замечательная женщина!» Деннал шмыгнул носом. «Была замечательная!» «Черт возьми!» — подумала про себя Мэгги. «Я не позволю, чтобы сын этой замечательной женщины сгинул в каком-то подземелье!» С новой решимостью она подняла золотой кинжал. Длинное лезвие блеснуло в свете фонарика. Мэгги вспомнила о превращении кинжала в руках Сэма. Наклонив рукоятку, она пристально вгляделась в фигуру клыкастого бога Гуаманнанкантаса, а затем пробежалась по ней рукой. Никаких зацепок. «Как же это у тебя получилось, Сэм?» Мэгги бросила взгляд на дверь, потом снова на статую. «Нужно подумать. Почему дверь сделана именно в пите?» На ум пришел греческий миф об Ахиллесе. Единственным уязвимым местом этого воина являлась именно пята но среди инков или других перуанских племен подобного предания не существовало. И все же, ей не давало покоя совпадение. Может, связь все-таки есть? Ведь многие мифы запросто проникали в другие культуры и даже на другие континенты. Если Мэгги никогда не слышала о таком мифе у индейцев, это вовсе не означает, что его не было». Без письменности большинство наследия инков затерялось в веках, и, вероятно, история, похожая на миф с Ахиллесовой пятой, тоже. Поднимая кинжал, Мэгги вспомнила миф. Великого Ахиллеса все-таки сокрушил удар в пятку, но защищенного чудесным образом воина поразил не нож, а стрела. Девушка покачала головой — сокрушаясь над своими бесплодными усилиями. «Вот если бы ты стал стрелой!» — обратилась она к кинжалу. Рукоятка внезапно похолодела, а золотистое лезвие вытянулось и стало тоньше, превращаясь на кончике в острую стрелу. «Бог ты мой!» — вырвалось у Мэги. Она вскочила на ноги и обернулась к Дэналу, протягивая видоизменившийся нож. Полюбуйся-ка! Денел напряженно всматривался в сторону некрополя. Поворачивая голову, мальчик поднял руку «Мисс Мэгги! Мэги обратила взгляд туда, куда показывал Денел. В полумраке возле края гробниц шевелились очертания чудовищ льбиносов. Они подкрались необыкновенно тихо и даже теперь не издавали ни звука. Мэгги заметила, как их бледные лица повернулись к гигантской статуе, но не все. Несколько пар голодных глаз уставились прямо на людей. Словно догадавшись, что их обнаружили, существа затаились и начали безмолвно словно искаженные тени передвигаться ползком. Их скопилось уже не меньше двух десятков. Мэгги затащила Денала в маленькое укрытие между ногами Верховного Инки. Мальчик держал фонарик и остатки старого факела. С таким оружием стаю не отпугнуть. Они нуждались в помощи. Мэгги решилась шагнуть вперед и крикнуть во всю мощь легких. Молча прятаться теперь не имело смысла. «Сэм! На помощь!» Эхо разнесло крик по всей пещере. К девушке бросилась пара тварей. Они принадлежали к классу воинов с крепкими ногами, сузившимися в черной щелочки глазками, обнажившимися клыками. Звери напоминали безволосых медведей, и при нападении широко разевали пасти. Мэги взмахнула своим единственным оружием, кинжалом, принявшим форму стрелы. «Если бы прикончить хоть одного!» Существо, что подобралось первым, встало на дыбы, готовое брушиться на девушку, но вдруг заметило ее оружие. Монстр взвыл, как укушенный, и упал на своего товарища. Царапая друг друга, они стали пробиваться назад. Их глаза округлились от ужаса. Поскуливая, существа убежали к остальным собратьям. Мэгги выступила из укрытия, высоко подняв стрелу. Монстры завизжали от страха. Как потревоженная стайка рыбок, они взвелись и бросились в рассыпную. Опуская бывшее еще недавно ножом оружие, Мэгги хмуро уставилась на него. «Что же случилось?» Она провела по стреле пальцем и оглянулась на запертую дверь. Скорее, по реакции зверей, чем внутренним чутьем, Мэгги угадала, что держит в руках ключ к статуе инков. Они явно боялись этого предмета. «Но почему?» Неужели белесые твари помнят какие-нибудь ужасные истории о путешествовавших здесь с этим странным ножом инках? Но каким образом? Ведь это происходило так давно, по крайней мере, пятьсот лет назад. Может, речь идет о некой коллективной памяти, о наследственном инстинкте стаи? Шагая к серебряной двери, Мэгги собиралась проверить свою теорию. Она присела и потянулась тонкой стрелой к отверстию. Если тай правда служит ключом, значит, у инков и греков есть общий миф. Один такой факт заслуживал целой диссертации. Девушка задержала дыхание и вставила стрелу внутрь. Раздался щелчок, и дверь распахнулась. За ней оказалось темное помещение. Мэгги отпрянула назад. Когда дверь открылась, золотой кинжал снова принял первоначальный вид. Длинное лезвие поблескивало. Поднеся его к дверному проему, Мэгги вспомнила о ловушках. Однако проверить это можно было лишь одним способом. Не оборачиваясь, она помахала Дэнеллу рукой. «Принеси мне фонарик». Осветив пространство за порогом, Мэгги заметила там маленькую комнатку с таким же золотым, как и сама статуя, полом. Места хватит для всей группы. Девушка направила фонарик вверх. Потолок отсутствовал. Свет устремлялся в пустую утробу статуи, которая казалась бесконечной. Выбравшись наружу, Мэгги пробежалась лучом по всей длине верховного инки, Его поднятые ладони упирались в потолок пещеры. Для убежища местечко оказалось не совсем укромным. Мэгги повернулась к черному некрополю. «Где же остальные?» Услышав крик Мэгги о помощи, Сэм похолодел. Секунду он вглядывался в лабиринт улиц. Никаких признаков Ральфа и Нормана. Последнее, что слышал Сэм, было громовое твари, а потом тишина. Улочки притихли. Куда же они запропастились? Наконец Сэм добрался до последней прямой улицы, ведущей к центральной площади. Отсюда был заметен даже огонек факела Мэгги, отмечавший собой основание статуи. Надвинув шляпу на лоб, Сэм пустился по улице бегом. Не успел он сделать и двух шагов, как его внимание привлек раздавшийся справа стон. Сэм развернулся и вскинул винтовку. В конце короткой боковой улочки сжалась к стене чья-то скорченная фигура, слишком темная для пещерного обитателя. Сэм поднял факел. Его туча сослепила внезапная вспышка света. Кто-то закричал «А ну, вали отсюда, засранец!» Мигая, Сэм опустил винтовку. — Норман! — Ой, это ты? Норман отвел руку с фотовспышкой, которая ослепил техасца. Сэм радостно присвистнул и поспешил к другу. Заметив, что тот ранен, юноша помрачнел. — Ральф жив? Норман сунул вспышку в карман и лишь покачал головой. Избегая взгляда, Сэма, спросил — что с Мэгги и Дэнелом. «Они возле статуи», — подавленно сказал Сэм. Потеря Ральфа словно придавила его. Но предаваться горю было некогда. Он подхватил раненого под руку. Надо поторопиться, возможно, они в беде. Фотограф отпрянул в сторону, отпихивая руку Сэма. Глаза его налились слезами. Я не хочу, чтобы из-за меня еще кто-нибудь погиб. «Заткнись, ты просто ранен!» Сэм надвинулся на Нормана и сгреб его подмышку. «Как тебе пробежка на трех ногах?» Норман открыл было рот, чтобы возразить, но вдруг за их спинами из глубины тьмы раздался звериный рык. Оба оглянулись, и Норман навалился на Сэма. «Сейчас посмотрен. Сэм практически тащил раненого на себе. Они вернулись на основную улицу и припустили по ней, хромая и припрыгивая. Теперь вой окружал их со всех сторон. — Это... это из-за моей ноги, — простонал Норман на ухо Сэму, снова отстраняясь от него. Их притягивает запах крови. — Если ты оставишь меня, они, может быть... «Извините, на этом рейсе не кормят!» — отрезал тот. Подгоняемые воплями хищников, они поспешили туда, где перед их взорами медленно вырастала статуя. «Ничего не выйдет», — сказал Норман, кивая на группу бледных силуэтов с невероятной быстротой скачущих по крышам за спинами юношей. Один из хищников остановился и, подняв морду к своду пещеры, завыл. «Это разведчики», — пояснил Сэм, — «выследили нас, и теперь зовут подкрепление». Он на ходу направил Винчестер назад и дважды выстрелил наугад. Пули рикошетом отскочили от стены, в темноте кто-то взвыл от боли. Норман со злорадством проворчал. «Вот такие они, рикошеты!» Перекинув винтовку через плечо, Сэм поволок фотографа дальше. В винчестере остался только один патрон. А затем винтовку надо было перезаряжать, то есть останавливаться. Но они не могли позволить себе такую роскошь. В ответ на их пальбу раздался крик. «Сэм, быстрей! Я открыла статую!» — это кричала Мэгги. Сэм разглядел ее четко, видимый в свете факела силуэт. «Тогда забирайтесь туда, сейчас же!» — прокричал Сэм в ответ. «Давайте пошустрее. Обо мне не беспокойтесь». Норман бросил взгляд на скопище преследователей. «Лично я больше беспокоюсь о них», — угрюмо буркнул он. Задыхаясь, Сэм заставил себя прибавить шагу и сократить расстояние до Мэгги. Теперь он отчетливо видел ее глаза — при виде сопровождающей беглецов своры они стали огромными от страха. «Кошмар!» — вырвалось у Мэгги. «Скорее сюда!» Она бросилась к товарищам. «Назад!» — выдохнул Сэм. Однако девушка пропустила его приказ мимо ушей. Следом за ней спешил Деннел. Добравшись до них, Мэгги помахала над головой золотым кинжалом и свистнула, как пастух, зовущий собаку. «Уж не спятила ли она часом?» Сэм с тревогой огляделся. Передний край легиона альбиносов уже скатывался с крыш на улицу. «Едва не под ноги юношам!» Сэм пихнул Нормана вперед, а сам развернулся навстречу хищникам, с единственным оставшимся в Винчестере патроном. Рядом с ним возникла Мэгги. «Не стреляй!» Она оттолкнула винтовку и шагнула вперед, размахивая длинным лезвием. «Мэгги!» К изумлению Сэма, свора бледных тварей резко остановилась, царапая когтями о камни. Черные глаза впились в нож. Даже разведчики на крыше попятились назад. При виде кинжала альбиносы корчились и медленно отползали прочь. — Не знаю, долго ли их страх будет преобладать над голодом. Мэгги с тревогой оглядела группу. — А где Ральф? — Погиб, — тихо ответил Норман. — О, Боже! Нет! — прошептала Мэгги. Сэм держался за ее плечом, поглядывая на расстояние между острием кинжала и сбившейся в кучу стаи. «Почему они его боятся?» «Понятия не имею», — отрезала Мэгги потрясенно известием о гибели Ральфа. «Главное, что боятся». Сэм был согласен с девушкой, но странное поведение пещерных обитателей никак не выходило у него из головы. Он вспомнил о своем предположении, будто эти существа могли произойти от обезьян или доисторических людей, которых инки приняли за духов подземного мира. Но с какой стати их пугает старинный кинжал инков? Сэм поморщился, чувствуя, что по-прежнему далек от разгадки тайны. Впрочем, Мэгги верно заметила что при изучении чего-либо непонятного хороший ученый должен прежде всего выжить. Линия гробниц по обеим сторонам внезапно оборвалась. Группа вышла на центральную площадь. «Вон там», — сказала Мэгги, отворачиваясь от сжавшихся в конце улицы дикарей. Она быстро подвела товарищей к обнаруженной ранее двери. Сэм увидел, что перед ними открылся путь. «Как тебе удалось ее отпереть?» — спросил Сэм. Мэгги вернула ему кинжал. «Похоже, это оружие еще и универсальная отмычка. Оно изменило форму, чтобы подойти и к этому замку». «Шутишь?» Сэм покрутил кинжал в руках, внимательно его рассматривая. «Как это у тебя получилось?» Мэгги сдвинула брови. «Хороший вопрос». — Сама толком не знаю. Тяжело дыша, к ним протиснулся Норман, опирающийся на Денала, как на ходячий костыль. — У нас гости! — выдавил он, показывая назад. Сэм обернулся. Белесые существа снова начали украдкой выползать из сумеречных улочек и подтягиваться к площади. Раздались завывания. Сэм погнал товарищей к проёму в золотой пите. Кажется, их голод дает о себе знать. Мэгги нырнула внутрь. «Быстрее, Сэм! Помоги мне с дверью!» Не сводя глаз с собирающейся стаи, Сэм пятился к узкому отверстию. Когда он протиснулся внутрь, ремень от винтовки зацепился за дверную петлю. Сэм рванул его к себе — но ремень лишь еще больше застрял. проклятье! Один из хищников с рычанием бросился вперед, оскалив зубы и выпустив когти. Это был солдат. Он зашипел на человека. Из его пасти текла слюна. Острые когти чудовища силой рассекли воздух перед самым горлом Сэма. Отпрянув назад... Тот отразил атаку с помощью золотого кинжала, ткнув им в шкуру альбиноса. Монстр заверещал от злобы и взвился на дыбы. Забрызганный кровью Сэм упорно продолжал возиться застрявшей винтовкой. — Брось ее! — крикнула Мэгги. — Это наше единственное оружие. Удерживая одной рукой винтовку, Сэм взмахнул кинжалом перед противником, за спиной которого, чувствуя запах крови, уже вопили другие твари. Он встретился взглядом с маячившим перед ним раненым монстром. В черных глазах техасец разглядел зачатки разума. Зверь поднял поврежденную бледную лапу, с которой капала ярко-красная кровь. Из его горла вырвался полный ненависти рев. Сэм приготовился к нападению. Но вместо атаки монстр вдруг рванулся в сторону, словно отдернутая чьей-то неведомой рукой марионетка. По его поднятой лапе от самых ногтей вверх начала разливаться ядовитая чернота. Повалил дым. Завывая от боли, Альбинос ринулся к собратьям. Его обугленная рука рассыпалась в прах, однако горение продолжалось. В считанные секунды бледный торс и конечности потемнели, как гранит под ними. Вокруг корчащейся фигуры клубился дым, а иногда по телу даже вспыхивали язычки пламени. Сэм понимал, свидетелем чего оказался. Это редкое явление, самовозгорание. Описывали, но никто не наблюдал его воочию. Ошеломленный, Сэм попятился, забыв о винтовке. Как только он перестал ее дергать, Винчестер упал на пол. Не обращая на оружие внимания, Сэм помахал кинжалом. Белесые твари за дверью отступали подальше от обуглившегося товарища. Мэгги нагнулась схватила Винчестер и втащила его в тесную комнатку. «Помоги закрыть!» Сэм рассеянно кивнул. Взглянув на золотой кинжал, он осторожно сунул его за пояс и затем помог Мэгги задвинуть тяжелую дверь. Когда та со щелчком захлопнулась, стало ясно, что замок снова закрылся. Мэгги прислонилась к серебряной пластине входа. «Теперь мы в безопасности». Пол под ними неожиданно загрохотал. Все подобрались. «В самую точку!» — прохныкал Норман, уставившись вниз. Под ногами нарастал рокот. Казалось, под полом шумит могучая река. Ее рев внутри полой статуи оглушал. «Это еще что такое?» — встревожилась Мэгги. «Очередная ловушка!» крикнул Сэм.